Глава 35. Сезон охоты. Убийца душ. Взмахнув мечом и не выпустив никакую концентрированную энергию, я ещё раз посмотрел на окошко перед собой и вздохнул. Я худею с этих описаний, покачал я головой. Как мне, слыши, из этой штуки выпустить система? Мой возмущённый вопрос остался без ответа. А, ну да. Чтобы подобными техниками жваряться, у меня наверняка должна быть мана или что-то типа того. Я вернул свой взгляд на меч, и себя в руках. Он был одноручным, небольшой и не маленький, созданный будто из двух частей. Первая созданная из неизвестного металла рукоять, переходящая в гарду. Вторая была светло-голубым кристаллом, выточенным под лезвие. Так что это не меч в привычном понимании этого слова. По крайней мере, кузнец такое точно не выкует. На всякий случай я ещё пару раз попытался выпустить энергетическую волну из души губа, И ожидаемо ничего не произошло. Но я не стал возвращать оружие в инвентарь. По идее, подобный меч должен быть помощнее, чем оружие из крови, что я создаю. Это я и решил проверить. Прыжок. Ещё один, третий. Поднявшись на крышу небольшого многоэтажного здания, от количества монстров, если их каприфигел. Наверное, я не знаю я точное их число, приходил бы в себя долгое время, но ну а так, уже через 3 секунды я приметил свою первую жертву. Рывок. Их перед жертвой бесны. Как самым слабым из возможных тут противников. Взмах. Клинок проходит через тело существа очень легко, гораздо легче, чем могло бы быть. Вижу, как в меня сзади летит луч бесны. Весьма быстрый, но под десятикратным усилением я уже могу нормально реагировать. Ещё один рывок, и стражник безны с его 20-м уровнем оказывается рассечён в 60 м от прошлого трупа. Всё так же легко. Третий рывок, и прежде чем когти вестника неподалёку пронзают мою плоть, я уже около охотника. Втыкаю ему душегуб в голову по самую рукоять. Очередной рывок, и взмахом срезаю две конечности вестника, который успел прикрыть ими свою шею. Никаких проблем с прочностью этих монстров нет. Удар ногой с разворота в голову раненого вестника отправляет в полёт моего неудавшегося сородича, но далеко он не улетает. Хлысты из красной крови догоняют жертву и притягивают к мне. Сам я использую рывок к нему ещё раз, сокращая расстояние и с подобным чудовищным ускорением бью ногой, покрытой заострённой кристаллизированной кровью. От удара монстра разрывает на две части. Рывок к охотнику в двух десятках метров, чтобы уйти от луча и умиртвив очередное порождение незадавшейся матери, ухожу в улочки. Действительно ли нужна энергия, чтобы этим мечом пользоваться? Задумался я через некоторое время Если в начале это ещё казалось более или менее вероятным, то вот сейчас уже не особо. В описании некоторых предметов из магазина есть предупреждение, что нужен тот или иной тип энергии, а вот у душигуба нет. Понять, как этот меч работает для меня, было очень важно. Не столько из-за надежды, что это будет что-то крутое, сколько из простого желания знать свои силы и пределы. Последние 7 лет я прожил только благодаря тому, что знал, на что способен и использовал это по максимуму. Для начала я должен вспомнить, как вообще пользоваться своими способностями научился. Задался я вопросом. Там был бой с противником на голову сильнее меня, и я не особо задумывался, как я это делал. Знал, что умею, и просто делал. Я решил просто последовать тому, что подсказывает мне моя интуиция. Первое и самое важное для авантюристов в целом и для меня в частности мысленно обозначить навык. Представлять, какой именно эффект пользователь желает. Это ключ к использованию любого навыка. Попытка небытка. Решил я выбираясь из укрытия в виде улиц. Не то чтобы мне тут пораждения и безны не попадались, но было у меня чувство, что лучше это сделать на большой куче монстров. Атаку я решил никак не называть. Слэш и есть слэш. Какие им громкие названия, это не придумывал. Сжав рукоять сильнее, чем требуется, я напрягся, начав двигать кровавым протезом правой руки. Я почувствовал это. Что-то в мечах отзывалось на моё стремление использовать его силу. Это было так очевидно и легко. Понять я не имею, почему я раньше не понял. «Слэш прокричал я название, сам не знаю почему. Светло-голубая волна в форме полумесяца вылетела из меча. Никто из порождения матери даже уйти в сторону не успел. Неплохо, кивнул я. Могло бы быть и лучше, но могло и хуже. На самом деле, я слегка пренезил способностями меча. Для моего нынешнего уровня это было больше, чем мне полагается. Но я всё же смотрю в общем, имея примерное представление о возможностях авантюриста в Б и А рангов. И на их фоне оружие блекнет. Думаю, уже на Б ранге придётся менять. Если это максимум, что может выдать этот меч. Впрочем, это ожидаемо. Но attack действительно неплохо. С боссов Ц-ранга наверняка падает что-то такое. Скорость slash высокая, радиус большой и пробивная сила хорошая. Одно из этой атак в гущу порождения бездны, я убил 13 существ, 4 из которых были вестниками. Ещё один взмах. Действие невозможно. В душегубе недостаточно энергии. Для восстановления необходимо передать духовную энергию в душегуб или подождать, пока душегуб сам не восполнит заряд. Уровень наполненности энергией 74. Я не стал удивляться. Если бы не было никаких ограничений, было бы весьма вкусно. Слишком вкусно. Разве может мне так повести? Радует хоть что энергия сама восстанавливается, причём достаточно быстро. За 3 секунды уже до 80% скакнуло. Рывок. Ухожу сразу от нескольких лучей бездны. Взмах души губа, мой очередной охотник, оказывается, рассечён надвое. Он не сразу умрёт, но уже добивать не нужно. Выставить меч вперёд и рывок. Чтобы оружие благодаря чудовищной скорости пробило хитиновую защиту вестника, сделав небольшое отверстие, дальше добить существо было легко. Протиснуть через ранку подконтрольную кровь и разорвать существо изнутри. Это заняло у меня не больше 2 секунд. Рывок, убийство и уход в родненькие улочки. Я устал. Действительно устал физически и морально, и сложно сказать, что хуже. Стало сложнее обращать внимание на то, что происходит вокруг, когда я атакую. Пару раз чуть не напоролся на луч бездны. Разглядывать издали имена и пытаться рассчитать свои действия перед выходом на очередной заход убийения существ в нибе, я перестал некоторое время назад, когда и закончились они там почти. Остались только те, кто рыщет по переулкам в поисках меня любимого. Такие и раньше были, но теперь встречаются и того чаще. Если бы не мой навык постъп смерти, Благодаря которому я могу быстро перемещаться по городу, быть бы мне трупом. Впрочем, моё передвижение замедлилось. В основном потому, что мне стало влом постоянно бегать. Теперь я просто хожу прогулочным шагом. Даже вестники перестали мне казаться такой уж проблемой. Главное не попасть под луч, а там разобраться, как убить несложно. Капол минут перезарядки их долбаной атаки оставляют весьма большое окно для очищения мира от очередного порождения ябесны. Открыл я ещё некоторые моменты моих сил. Например, убивая существ душигубом, энергия в нём заполняется почти мгновенно. И более того, сейчас, как мне кажется, в ней больше энергии, чем в начале. К такому выводу я пришёл из-за того, что атака мощностью примерно равной первому моему слышу, теперь забирает лишь 12% энергии. Но я могу и ошибаться, выдавая желаемое за действительное, ибо восстанавливается энергия с той же скоростью. Ещё 3 сотни. Вздохнул я, открыв окошко квеста. Ну, хоть что-то хорошее есть во всём этом. Открыл я за этим статус. Правда, долго смотреть на свои характеристики мне не дали. Взвывшая интуиция заставила меня сделать шаг в сторону. Тёмно-фиолетовый луч пролетел в сантиметрах от плеча. В последний момент замечаю второго вестника бездны. Уклониться не успеваю, или мне скорее лень, потому на пути выставляю крововой протез. Луч бьётся о преграду к моей голове и разбивается. О том, что я могу легко блокировать эти атаки, я узнал совсем недавно. И если бы не мог, быть бы мне уже как 2 часа жертвой беสนья. Рывок, и я оказываюсь рядом с первым. Хватая за конечность и немного покрутив, бросаю к уже подлетевшему второму вестнику. Первый второго сбивает, и они оба летят в колонну. Неслабо так порчу имущество и за нами. Создаю копьё из крови и со всей силы бросаю им вслед. Оно прибивает двух монстров к колонне. Если бы я попытался сделать это лишь на одном контроле крови, у меня бы не получилось. Но моя физическая сила, судя по всему, позволяет мне пробивать хитин вестников. Пусть и не особо охотно. Для завершения я его вставляю вперёд руку, создавая в руке шар из крови и начинаю концентрировать внутри огромное количество крови. Секунда, вторая, пятая. Больше уже не получится. Я близок к пределу. Монстры всё ещё не способны освободиться. выпускаю всю собравшуюся кровь под огромным давлением. Передо мной предстала картина пробитой насквозь двадцатиметровой колонны и разорванных до состояния фарша тел двух порождений бестны. Крови не было, будто после атаки она просто исчезла, так же как и появилась. Уровень повышен. Очки навыков плюс +10. Свободные очки плюс +10. Поздравления. Аватар достиг 25 уровня. Открыты дополнительные функции системы. Добавлена функция системы класс Добавлена функция системы энергия. Добавлена функция системы мутации. Добавлена функция системы классовые навыки. Добавлены следующие классы на выбор: обычные рыцарь, охотник, страж, рейнджер, стрелок, маг, целитель, убийца. Редкие сайбер, арчер, берсеркер, райдер, ассасин, кастер. Уникальные отсутствует. Легендарные отсутствует. Мифические лансер. Открытая энергия, мана. Открытая энергия, прана. Добавленная мутация полудуховная сущность. Я тупо несколько секунд смотрел на заслонившее весь мой абсурд сообщение. Ещё больше системы, мать в вашу